«Ну и кто первый спать будет?» — спросил орк с тайной тоской во взоре, глядя на кровать. «Кто-кто?» — передразнила я, с удовольствием бухаясь на постель. «Жребий тянуть надо. Лично я думаю, что дежурство не помешает». «Ты права», — поддержал меня Леон. «Со светлыми эльфами надо держать ухо востром. Мало ли, что Рилю ум придёт». «На то мы порешили. Мне по жребию пришлось дежурить первой». Я немного повздыхала от такой несправедливости, но возражать не стала. Благо, два часа бодрствования пролетели на редкость быстро. Всё это время я блуждала по комнате, опасаясь присесть хоть на минуту. Вдруг сразу же отрублюсь после столь напряжённого дня. Из головы не шёл несчастный эльф. Никак не могла представить, как же выпутаться из сложившейся ситуации. Ко всему надо быть готовым. Градук может и опоздать. Тогда придётся завтра с самого утра иметь дело с разъярённым перворождённым. Даже не представляю себе, как сообщить ему приятное известие о том, что я не в силах снять заклятие. В тяжких раздумьях быстро пролетел положенный срок дежурства. Я с удовольствием растолкала амазонку, мирно сопящую в плечо мага, и заняла ее место. Леон что-то недовольно пробормотал во сне не обнял меня. А мне только того и надо было. Уткнувшись носом ему под мышку, я быстро задремала. Все-таки как мало мне надо для счастья. Просто чтобы рядом лежал красивый мужчина и мирно дышал мне на ухо. Утром меня разбудил разгневанный вопль. Человек так кричать, по моему разумению, просто не мог. Поэтому я быстро закрылась одеялом с головой и предпочла сделать вид, что умерла. «Татьяна!» — вопило разъяренное существо. «Где ты?» «Меня тут нет», — пришептала я сама себе. «Я лежу в своей родимой коммуналке, и мне снится кошмар». Через секунду с меня самым наглым образом сдёрнули одеяло, и я оказалась лицом к лицу с взвобешённым рилем. «Доброе утро!» — растерянно поздоровалась я, пытаясь незаметно сползти под кровать. «Татьяна!» — проревел эльф. «Это ты просила тёмных эльфов о защите «Э-э-э...» — промямлила я. «Я не помню». «Так посмотри, что ты натворила!» Эльф, нисколько не смущаясь, схватил меня за руку и самым бесцеремонным образом подтащил к окну, буквально ткнув носом в стекло. От увиденного я впала в ступор и даже зажмурилась. А потом осторожно приоткрыла один глаз, надеясь, что мне почудилось. Под стенами замка колыхалось безбрежное войско. Ни конца, ни края бесчисленным палаткам неприятеля. Дворец Риля оказался в самой настоящей осаде. «Обалдеть!» — прошептала я. «Собственно, а почему ты думаешь, что я имею к этому хоть какое-то отношение?» Эльфа забулькал от раздражения и ткнул мне в нос пергамент, на котором было что-то написано с затейливыми значками. «Я не понимаю», — растерянно посмотрела я на мага. «Как их мыслеобразов не улавливаю?» Леон вырвал из моих рук бумагу и погрузился в чтение, затем откашлялся и громко озвучил написанное. Настоящим уведомляю наследного принца светлых эльфов Риани Ариэля, что если до полудня моя невеста Татьяна не будет освобождена, то я имею честь объявить войну всему запретному лесу. С уважением, Грейду Элиарель. Здорово! Восхитилась я. Из-за меня еще ни разу никому войну не объявляли. Даже морду не били. Ничего хорошего! Огрызнулся Риль. Как я все это безобразие... — Папеньке объясню. — Никак, — пожала я плечами. Ты нас отпустишь, и мы тихо мирно сваливаем из вашего злосчастного леса. — А жить мне как дальше? — проныл эльф и вдруг в голос разрыдался. — Я же теперь разноцветный. Кто на меня такого посмотрит? Лучше убейте меня, но избавьте от невыносимого позора. Или я сам наложу на себя руки и буду навеки проклят. Риль, всхлипывая, высморкался в занавеску, моментально забыв про свою воспитанность, а я растерянно перевела взгляд на Леона. «Действительно, как-то нехорошо получилось». «Делай, что знаешь», — устранился от неожиданно возникшей проблемы маг. «В конце концов, не я в этой ситуации виноват». «Может, уграду как попросить совета?» — несмело предложила Амазонка. «Он ведь тоже неплохой маг». «Никогда» громогласно вскричал эльф вскакивая за своего места чтобы темный эльф увидел позор светлого лучше смерть и э -э -э", вновь протянула я но мне ведь так и так надо дать знать градуку что со мной все в порядке а то ведь разнесет весь забок по камушку несчастный я, несчастный громко и несколько театрально завывая риль бросился плашмя на кровать «Мало того, что какая-то женщина унизила меня, сделав разноцветным, так еще и война начнется из-за меня. Убейте меня, прекратите мои страдания!» «Да погоди ты!» — несколько раздраженно прервала я в упле эльфа. «Умереть ты всегда успеешь. Давай лучше так договоримся. Я позову Градука и попрошу помощи, взяв честное пионерское, то есть эльфийское, что он никому о твоем бедственном положении не расскажет». А потом уж решим, что с тобой делать. Во всяком случае, ни у меня, ни у моих спутников рука на живое создание не поднимется. А вот Градук, если что, и прикончит тебя с наименьшими страданиями». Риль подавился от моей откровенности, но возражать не стал. Несто этого он понурился и чуть заметно кивнул, соглашаясь с моим предложением. На то мы порешили. Наследный принц светлых эльфов поспешил обрадовать Градука тем, что никто с ним воевать не собирается, А я с такой же скоростью, если не быстрее, рванула в ванную и приводить себя в порядок. Все-таки надо перед женихом во всеоружии предстать. А то вдруг он разочаруется во мне и свалит, оставив самой разбираться в накопившихся проблемах. Едва я успела умыться и причесаться, как в комнату, воинственно бряцая оружием, ворвался градук в сопровождении целой оравы незнакомых мне темных эльфов. В комнате сразу же стало тесно. «Какое счастье!» громогласно провозгласил тёмный эльф, бухаясь передо мной на колени. — С тобой всё в порядке, а я был готов стереть эту обитель зла с лица земли, если тут хоть волос упал с твоей бесценной головки. — Спасибо, — смиренно потупившись, пробормотала я. Любимая", — Любимая, Граду облобызал мои руки, неуловимо напомнив этим действием огромного слюнявого барбоса. «Давай же покинем этот замок, удалимся в нашу уютную обитель спокойствия неги, где предадимся безудержным занятиям любовью». Заманчивые предложения. Промямлила я, пытаясь не покраснеть под многочисленными ироничными взорами охранников моего ненаглядного женишка. «Но тут есть одна маленькая проблемка, дорогой». «Говори». Городок, угрожающий, сжал кулаки. «Любую твою проблему решу». Я беспомощно огляделась по сторонам, не зная, с чего начать столь тяжёлый разговор, как вдруг заметила нерешительно мнущегося у порога гриля с головы до ног укутанного в белую простыню. Остались открытыми лишь глаза, которые были устремлены на меня с немым укором и невысказанной просьбой. Мне стало жалко светлого эльфа. — Драгоценный мой! — обратилась я к Градуку, который мигом растаял от подобных слов и блаженно захлопал ресницами. «А не могли бы мы немного побыть наедине? Пожалуйста, пусть твои люди подождут в коридоре». «Все вон», — рявкнул эльф. В комнате возникла небольшая суматоха, в итоге которой все посторонние удалились прочь. Хотел было смыться Ириль, но тут неожиданно сообразительность проявил Еринг, крепко-накрепко вцепившись в край накидки принца и мешая тому покинуть помещение. «Вот и славненько». Пробормотала я удовлетворенным взором, окидывая присутствующих. Никого лишнего, только наша славная четверка и парочка наследных принцев. Так в чем дело? Мягко напомнил Городук, опускаясь подле моих ног и с обожанием глядя на меня снизу. Кого мне порубить в мелкие кусочки, во имя тебя, любимая? Эриль сдавленно хрюкнул и совершил отчаянную безрезультатную попытку выкрутиться из цепких рук орка. В итоге короткой, но бурной потасовке накидка съехала на бок, обнажая неприглядный вид светлого эльфа. Кожа, покрытая разводами всех цветов радуги, всклоченные волосы и совершенно несчастные глаза, в которых застыли слезы. «Собственно, проблема позади тебя», — произнесла я. «Только не пугайся, любимый». Естественно, после моих слов градук не замедлил обернуться и застыл, потрясенно разглядывая Риля затем согнулся пополам и разразился приглушенным хохотом я так и знал обиженно сказал светлый эльф и сморщил нос словно готовясь срыдать не поможет мне он даже не попытается лучше пойду и повешусь а ну стоять стукнув кулаком по кровати повелительно крикнула я тоже мне распустил нюни а еще принц называется сейчас все решим в лучшем виде это что рения рель Резко перестав смеяться, поинтересовался Градук. ага кивнула я. «Несчастный». Тёмный эльф встал и обошёл принца кругом, пристально рассматривая последствия моего неудачного колдовства. «И кто же его так разукрасил?» «Она», — невежливо показал на меня пальцем Риль. «Невеста твоя, дрожайшая». «Ну и дела». Городук задумчиво потер подбородок и уставился на меня внимательным изучающим взглядом. «Как я понимаю, Татьяна, расколдовать ты его не можешь». Я лишь молча кивнула и смущенно понурила голову. «Ну что ж». Городук подошел ко мне сел рядом, указав рукой Рилю на место подле себя. «Давайте думать, как выкрутиться из этой чрезвычайно неприятной ситуации». «Ты правда готов мне помочь?» Недоверчиво прошептал светлый эльф, не рискуя пока приблизиться. Да, отрывисто кинул мой жених. Это событие бросает тень на репутацию моей будущей жены, и не мне тебе рассказывать, Рианни Орель, насколько мстительными могут быть светлые эльфы, а я не хочу, чтобы за моей супругой до самой смерти таскалась куча телохранителей, оберегая от праведного гнева твоих сородичей. Так что садись и будем думать, как следует поступить. Светлый эльф почтительно наклонил голову и опустился на ковер подле городука. Совещание началось.